какое замутило тихий поток его спокойного существования, покуда в один прекрасный день он не отвел в рассеянности глаза от доски, на которой писал головоломную задачу на правила сложения для опровинившегося шалуна, и его взгляд внезапно не остановился на румяном лице Мэрайи Лопс, единственной дочери старого Лопса, важного шорника, жившего по другую сторону улицы. Глаза мистера Пипкина останавливались на хорошеньком личике Мэйрае Лопс много раз. Когда он встречал ее в церкви или где-нибудь в других местах, но глаза Мэйрае Лопс никогда не были такими блестящими, щеки Мэйрае Лопс никогда не были такими румяными, как в этот именно день. Неудивительно, что Натаниэл Пипкин не мог отвести глаз от лица мисс Лопс.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 совершенно нечему. Однако есть чему удивиться, если человек такого робкого нрава и нервического темперамента, как мистер Натэниел Пипкин, а главный человек с такими ничтожными доходами осмеливался, начиная с этого дня, домогаться руки и сердца единственной дочери вспыльчивого старого лобса, старого лобса, важного шорника, который мог бы купить целую деревню одним росчерком пера и даже не заметить издержек. Старого лобса, который, как было хорошо известно, имел уйму денег, помещенных в банки ближайшего базарного городка. Старого лобса, у которого, по слухам, были несметные и неистощимые сокровища, накопленные в маленьком железном сейфе с большой замочной скважиной, находившемся под каминной полкой в задней комнате,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 когда глазки были опущены но когда Мирае Лопс начинала отрывать глаза от книги и бросать лучистые взгляды в сторону Натаниэля Пипкина его восторги и упоения были буквально безграничны однажды зная что старого Лопса нет дома Натаниэль Пипкин дерзнул наконец послать воздушный поцелуй Мирае Лопс а Мирае Лопс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 предварительно вычистив придать ему блеск, было делом чрезвычайно трудным и важным. Собралось очень приятное маленькое общество, состоявшее из мира Лопс, ее кузины Кейт и трех-четырех веселых, добродушных румяных девушек. Натаниэл Пипкин увидел наглядное подтверждение того факта, что слухи о сокровищах старого Лопса не были преувеличены. Настоящий массивный серебряный чайник, молочник и сахарница красовались на столе, настоящие серебряные чайные ложки, настоящие фарфоровые чашки и такие же тарелки для печенья и гренок. Единственным темным пятном на всем этом был кузен Мираи Лопс, брат Кейт, которого Мираи Лопс звала Генри и который, казалось, целиком завладел вниманием Мирайя Лопс, заняв с нею один угол стола. Весьма приятно видеть родственную любовь, но с нею можно зайти, пожалуй, слишком далеко. И Натаниэл Пипкин невольно подумал, что Мирайя Лопс должно быть исключительно привязана к своим родственникам, если она оказывает им всем такое же внимание, как этому кузену. После чая когда маленькая коварная кузина предложила играть в жмурки, случилось почему-то так, что Натэниел Пипкин почти все время водил, и когда бы не попадался ему под руку кузен, Натэниел Пипкин неизменно убеждался, что Мирайя Лопс находится тут же. И хотя маленькая коварная кузина и другие девушки щипали его, дергали за волосы, подставляли стулья и дразнили, Мирайя Лопс казалось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 комнату Мираи Лобс, а кузен и Натаниел были втиснуты в два стенных шкафа в гостиной за неимением лучшего потайного местечка. А когда Мирая Лобс и маленькая коварная кузина спрятали их и привели комнату в порядок, они открыли дверь старому Лобсу, который так ни на секунду и не переставал стучать. К несчастью, старый Лобс очень проголодался и был чудовищно зол. Натаниэл Пипкин слышал, как он ворчал, словно старая охрипшая цепная собака. А стоило войти в комнату злополучному подмастерью на тонких ногах, как старый лоб неизменно начинал ругать его, словно лютый сироцин, хотя, по-видимому, единственной его целью и намерением было облегчить свою грудь, отделавшись от избытка ругательств. Наконец, на стол был подан ужин, который предварительно разогрели,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 Да, мистер Лопс, я пришел за вашей дочерью. Я люблю ее, мистер Лопс. Ах, вы плаксивый криворотый, жалкий негодяй! Ахнул старый Лопс, ошеломленный страшным признанием. Что вы под этим подразумеваете? Отвечайте прямо. Проклятие, я вас задушу. Не было ничего невероятного в том, что старый Лопс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 касающиеся именно этой трубки табаку. Она оказалась самой умиротворяющей и приятной трубкой, какую он когда-либо курил. Натаниэл Пипкин счел наилучшим хранить свою тайну и благодаря этому вошел постепенно в милость к старому лобсу, который со временем научил его курить и в течение многих последующих лет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 Состояние опьянения, ряд эксцентрических поступков, в чем его поддерживал и к чему его подстрекал костлявые подмастерья на тонких ногах.